Второе июня Повинуясь собачьему вдохновению, мой пес показал мне сайт вроде анонимных алкоголиков, но только для взбалмошных матерей. Этот пес далеко не глуп. 3 июня Немного поколебавшись, я набрала выделенный зеленым цветом бесплатный номер за пять евро в минуту, чтобы получить информацию об анонимных взбалмошных матерях. Нежный голосок мне ответил, что многие мамы в такой ситуации обращаются в этот анонимный кружок, чтобы справиться. Девушка добавила, «Любую мать можно исправить. Самое важное — это желание». Окей, она меня убедила, я пойду туда завтра. 3 июня. Комната на первом этаже особняка 18 века. Я вошла через дверь. О, нет, без шуток, я должна была слезть с крыши. Там находилось 11 женщин, по виду очень красивых и ухоженных. Мы улыбнулись друг другу. По-видимому, все здесь находились по одной причине. Вы здесь для... для... для взбалмошных матерей? Спросила я у одной из них. Она опустила глаза и робко ответила «Да». Потом пришла дама, шагавшая гораздо более уверенно, чем все мы. Под шестьдесят грубый голос. «Привет, меня зовут Мишель». Мы ответили «Привет, Мишель». Она заговорила снова. «Если вы пришли сюда, значит, вы взбалмошные и никчемные матери. Нет ничего неисправимого». Я видела много таких до вас и увижу еще много после вас. Девочки, у нас двадцать один день, чтобы выбраться из этой ситуации. Хорошо?» Никто не ответил. «Окей, okay, девочки, отвечайте мне. Я хочу слышать ваши голоса. Ну же, скажите «Окей, Мишель».» Группка из двенадцати взбалмошных мамашек ответила хором. «Окей, okay, Мишель!» Это прозвучало так же бодро, как говорят гвардейцы британской королевы сир. Yes, Мишель подошла ко мне. «Скажи еще раз, мы не слышали твой голос, милочка. Скажи, что ты хочешь этого!» Тогда я крикнула «Яс, yes, Мишель!» Завтра новая встреча. Пятое июня. После работы я пошла навстречу анонимных взбалмошных матерей. Одна за другой мы должны были коротко рассказать о себе. «Привет, я Софи, 34 года, трое детей, муж, собака, работаю в рекламе. Вот, я не выношу своих детей, я их люблю, конечно, но они меня достали. Привет, Софи!» Мишель, наш тренер, просит нас записывать все то, что кажется нам недостойным каждый день в нашем поведении. Она настаивает на том, что мы должны покрутить своим языком во рту семь раз, прежде чем сказать глупость. Я сказала, что это правило надо применять всем без исключения. Да-да, у меня бывают поразительные идеи. Они вот так просто возникают, не знаю откуда. Я гениальна. «Ежегодное собрание анонимных взбалмошных матерей. Я хочу доказать себе, что я способна стать идеальной матерью. Все вместе! За перековку всех недостойных матерей!» 6 июня. Мишель сказала, что 21 день — это идеальный срок для изменений, например, чтобы бросить курить или похудеть. Ты думаешь, дневник, что, чтобы перестать быть идиотом, нужно тоже 21 день? Нет, это было бы слишком легко. 7 июня. Окей, это обучение начинает меня доставать уже. 8 июня. 10 июня мы устроим домашний праздник в честь двенадцатилетия летия Сезара. Что-то вроде вечеринки под строгим контролем меня самой, естественно. Не может быть и речи, чтобы я оказалась бабушкой в конце праздника. Я болтаю чушь. Я болтаю чушь. 9 июня. Я хочу доказать себе, что способна стать идеальной матерью. Я организую идеальный праздник для моего идеального сына завтра. Вот что я публично заявила, громко и сильно, моим 11 партнерам по искоренению никчемности и Мишель. Десятое июня. Я не знаю, что пошло не так, но праздник провалился. Я все организовала, чтобы двенадцатый день рождения моего сына стал волшебным и образцовым. Я пригласила фокусника, фею, установила уголок для рыбной ловли, подготовила плейлист песен для детей, таких исполнителей, как «Шанталь Гоя», заказала торт в форме пиратского корабля, на борту которого было написано «Сизар». Сделала маленькие сувениры для каждого гостя. Когда Сезар увидел все это, он спросил у своего отца. «Это что за бред?» Адриан виновато потупил глаза. «Я не понимала, в чем проблема?» «Окей, я снова задам вопрос. Мама, что за бред? А где диджей?» «Что тут делает фея? Зачем здесь фокусник? Для кого это рыбная ловля?» Я нежно улыбнулась. «Это все для тебя, мой милый, для твоего дня рождения». Не знаю почему, но сыну это явно не понравилось. В этот момент пришли его приятели. Они стали смеяться. Я думала, как всем весело. Когда я поставила песню «Шанталь Гоя», они опять принялись смеяться. Становилось все веселее и веселей. Потом пришел фокусник с тортом в виде пиратского корабля. Все закричали от восторга. Было отлично. А потом в один момент Сезар проорал. «Мне это надоело! Надоело! Мама, ты выставляешь меня дураком! Мне уже не четыре года! Мне двенадцать лет! Двенадцать лет! Двенадцать лет! Двенадцать лет! Двенадцать лет! Двенадцать лет!» «Ну, конечно, я и так это знаю. Я же его мать. У меня еще сохранился шрам от эпидуралки». Все приятели сына стали внимательно рассматривать землю. Адриан смылся вместе с феей и фокусником. Пес сказал «Я тебя предупреждал». Элла стащила все конфеты, луна плакала, и все было кончено. Мораль этой истории – Когда ты взбалмошная и никчемная мать, это плохо. Когда ты идеальная мать, это опять плохо. Короче, хорошо не бывает никогда. 11 июня. Я пришла к выводу, что не создана быть матерью. Вот и все. Да-да. Ты можешь доставать носовой платок и начинать плакать. 12 июня. Клуб для взбалмошных матерей? Я сдалась. Туда ходят милые мамашки, которые наказывают своих детей, лишая их телевизора. На их фоне я выгляжу настоящей мучительницей. Мне это кажется слишком, недостаточно. Короче, я отказалась. Не суди меня строго, я и так делаю, что могу. 13 июня. Прогноз погоды. Очень тепло, температура воздуха 25 градусов. Но мне было влом идти в парк. Кто никогда не был в парке в хорошую погоду, тот не сможет понять утомительность этого действа. Везде полно людей, дети тут и там, противные запахи грязных памперсов парят над мусорками, куски пирожных под твоими кроссовками, истерические мамаши, ищущие своих отпрысков. «Кевин! Кевин!» Полностью измотанные отцы Бесчисленные карусели по два евро за двадцать секунд, песок везде. Очереди перед батутом, словно перед концертным залом «Олимпия» на выступлении «Роллинг Стоунс». Дети начинают орать, лишь только ты просишь собрать вещи в 18.00, чтобы вернуться домой. Вымученные разговоры с другими мамами, которые я просто ненавижу». Короче, поход в парк 13 июля, солнечный день – это плохой план. Для меня, конечно, потому что им все это нравится. Однако, чтобы не лишать их радости, я поставила им фильм. Нет, в действительности три фильма. Мне плевать, можете сообщить в социальные службы. Мне нужно было поспать. 14 июня. Вернувшись сегодня вечером с работы, Я увидела удивительно послушных детей. «У тебя все хорошо, мамочка?» — спросил один. «Ты хорошо провела время, мамулечка?» — продолжила вторая. «Мама красивая», — подытожила Луна. «Слишком все хорошо, чтобы быть нормально». Это вызвало подозрение. Через добрых два часа я обнаружила, в чем подвох. Вернее, где собака порылась. То есть не наша собака, а так говорят, когда... Короче, я отклонилась от темы. Сезар, Элла и Луна испортили мой компьютер. Я напишу еще раз, со всей яростью характера. Эти чертовы дети, которых я родила, изничтожили мой комп. Хэштег «Я убью их». Хэштег «Совсем новый компьютер». Хэштег «Мелкие поганцы». Хэштег «Останутся без ужина». 15 июня. На вопрос, кто это сделал, они стали обвинять друг друга. Поскольку луна была самой маленькой, ей сложнее всего было защищаться. Сезар даже осмелился обвинить пса. Как в американских фильмах, я попробовала поторговаться с врагом. Придав голосу нотки Марлона Брандо в крестном отце, я спросила у Эллы, «Ну уже, крошка, скажи мне, кто виноват, иначе...» «Иначе я буду вынуждена лишить тебя сестры и брата». Думаю, что мое намерение ее не убедило, поскольку девчонка не сказала ни слова. Я совершенно уверена, что у них тайный сговор, типа «Если ты скажешь, что это я разбил компьютер, то я скажу, что это ты три года назад накакал в ванной». Сезар не нашел ничего лучшего, как заявить «Мама, мы не стукачи», Я буду молчать, как партизан». «Чертов партизан, да». Никто не раскололся, и через один час и двадцать две минуты я решила похоронить свой компьютер на балконе в горшке с землей с торчащими увядающими цветочками под удивленным взглядом луны. Потом я пригрозила «В следующий раз я закопаю вас». «Чтобы я вас простила, вы будете должны до конца своей жизни выгуливать собаку утром и вечером, плюс накрывать на стол и убирать с него, плюс застилать свои кровати, плюс целовать меня не меньше трех раз в день». Сезар согласился на все, кроме поцелуев. «Мне двенадцать лет, но, черт возьми, как жалко, как жалко! Ладно, проехали». Шестнадцатое июня. Мой любимый муж подарил мне пылесос. «Ну, к чему этот подарок?» Безнадежно спросила я. «О, я не знаю, что на меня нашло. Я обожаю делать тебе подарки без особой причины, моя милая». Алла рассмеялась. Пес тоже. «Ну, погоди, я тебе покажу, моя милая». Семнадцатое июня. Сегодня Эллу пригласили на тематический день рождения принцессы. Она одела свой костюм Эльзы из сказки «Снежная королева» и, собираясь выходить, попросила захватить с собой подарок. Чертов, подарок, я совсем про него забыла. Тогда я пошла искать один из подарков Сезара, который он получил во время своего дня рождения. Я всегда так делаю, откладываю некоторые подарки, чтобы потом их передарить другим детям». Придя забирать дочку в 18.00 вечера, я поняла по злому лицу мамаши ее подруги и особенно по недовольному лицу Эллы, что подарок не имел успеха. Мама, в пакете с подарком была книга с поздравлением для Сезара от его друга Жонаса. «Не зная, что делать, я бы лучше провалилась под землю или очутилась в параллельном мире». И я рассмеялась. но немного громче нужного. Горло выдавало хриплое карканье. Мать подруги удивленно вытаращилась на меня. Элла заплакала. Я схватила ее за руку, и мы побежали прочь. Видимо, в умственном развитии мне не больше двенадцати лет. Девятнадцатое июня. Тонкий голосок проснувшейся Эллы около шести сорока трех в субботу. Это так здорово. «Мама!» «Ты приготовила три торта? Сегодня праздник окончания школьного года». Глаза не открываются, руки-ноги не двигаются, лицо бледное, храпящий муж, и вдруг... «О, май гад! Торты, торты, торты!» «Конечно, моя милая, я сделала три торта!» Страшная ложь. «Конечно, ты думаешь, что я совершенно забыла испечь три торта, которые я пообещала сделать месяц назад». Встать, дойти до туалета, выпить кофе, выпить зеленого чая. У каждого свой способ быть, как Гвинет Пелтру. Зевнуть, открыть холодильник, чтобы проверить, нет ли там готового теста. Закрыть холодильник, открыть шкаф, поискать там муку, не найти. Позвонить в магазин, чтобы спросить, когда он откроется. Узнать, что, как нарочно, фирменный магазин Пикар сегодня закрыт. спуститься в пижаме в супермаркет, чтобы купить три мраморных торта «Саванна», вытащить торты из их упаковки, уложить их в формы, они немного велики, но сойдет, поднять остальных членов семьи, заставить их выпить горячего шоколада, сказать с гордостью и убедить себя саму. О-ля-ля!» Как я горжусь своими тортами, даже лучший повар-кондитер Франции не сделал бы лучше отправиться на праздник, заставить поверить других мам, что я сделала торты, рассеять их сомнения, расставить торты на столах, посмотреть, как какой-то ребенок начинает есть мой торт, услышать, как он кричит своей матери: Бе, мама, я ненавижу саванну! Опустить глаза, стать красной от стыда, захотеть умереть, покрыться испариной, отметить про себя, что надо было брать другие торты, проклясть магазин пекар, проклясть этот праздник и необходимость оправдываться перед собственными детьми. Убежать? Да, убежать. Итак, я убежала, оставив там трех моих детей, мои торты на домашнего приготовления и мое достоинство. 20 июня. Дорогой дневник, я воспроизвожу здесь дословно разговор, произошедший у меня с Адрианом. Софи, нам надо поговорить. Это говорит Адриан, потому что я еще не разговариваю сама с собой таким образом, хотя... Окей, у нас проблема. Что? Ты не справляешься с ролью матери. За пять дней ты сбежала два раза. Первый раз на дне рождения подружки Эллы. и вчера на школьном празднике». «Ну, какая роль?» «Это не роль я и есть мать». «Не играй словами, Софи. Ты говоришь со мной как с ребенком, потому что я думаю, что в умственном развитии тебе не больше 12 лет». «Совсем не так». «Детям плохо, Софи, ты же знаешь». «Ах». «И что ты намерена делать?» «Ну, не знаю, поменять жизнь, уехать в Амазонию или на Сейшилы. А если серьезно?» «Я такая, как есть. Все в порядке. Ничего страшного». «Софи, возьми себя в руки. Иначе что? Ты досчитаешь до трех и поставишь меня в угол?» «Иначе я тебя брошу и заберу детей. Не говори ерунду. Ты же меня любишь». «Да, но твое поведение...» «Я просто оригинальная. Я даже пробовала групповую терапию. Я такая, как есть». «Окей, тогда позволь мне попробовать. У меня есть идея». «Окей, отлично». Двадцать июня. «Адриан. Адриан и его гениальные идеи. Ты знаешь, дорогой дневник, что за хорошая мысль пришла в голову моему мужу, чтобы я перестала быть взбалмошной и никчемной матерью? Суперняня. Нет, не та из телешоу. Она слишком занята. Это кто-то вроде кузины-суперняни». Вчера утром она позвонила в дверь нашего дома около 7.30, как раз когда я принимала СПА-процедуры и читала журнал. «Не смейся, в понедельник в тридцать. она заявилась, одетая как Мэри Поппинс. «Здравствуйте, я Ирен, суперняня, которая направит вас на правильный путь». Я застыла в изумлении. «Адриан!» — заорала я спустя минуту. «Вот та самая отличная идея, о которой я говорил тебе вчера, моя милая. Ирен придет к тебе на помощь. Она работала в больших семьях и получила свое образование в Англии». Я почувствовала, что у меня нет выбора. Либо она, либо мой муж меня бросит. В этот момент появился Сезар. «Нифига себе! Кто это?» «Ирен суперняня», — ответила я. Элла спросила. Но обычно няня приходит, если дети себя плохо ведут. А мы-то хорошо себя ведем. Эта мама ведет себя плохо. Сезар рассмеялся, Луна рассмеялась, Пес рассмеялся, Адриан рассмеялся, Ирен рассмеялась. А мне было не до смеха. Совсем. 23 июня Ирен Суперняня начала, как в телешоу, со слов. «Я сейчас буду только наблюдать». «Живите, как обычно, я буду делать заметки обо всем и научу вас, как стать идеальной матерью». «Но я не хочу становиться идеальной матерью, черт побери! Всего лишь менее взбалмошной и никчемной. А супер, спасибо! Какое счастье, что вы появились в моей жизни! Ложь, от которой мой нос должен был удлиниться неимоверно, если бы я была Буратино». 24 июня Ирен суперняня собрала нас всех пятерых, а меня забыли?» — спросил пёс. «Нас всех шестерых в гостиной». Она сказала, что составила список того, что она увидела и того, что было не так, и сейчас она нам всё поведает. «Софи, кажется, что своим детям вы предпочитаете собаку. Ну да, иногда я это признаю. Вы, судя по всему, «Не признаете своих ошибок?» «Ну да, иногда я это признаю». «Возможно, вы не понимаете, что мать — это вы, а не они?» «Ну, они-то не могут быть моей матерью. Их же трое, ха!» «Вы не оставляете возможности Адриану утвердиться в роли отца?» «Так пусть делает это!» «Вы слишком веселитесь со своими детьми?» «А что, это запрещено?» «Вы все забываете, так как ничего не записываете!» «Тюрьма, тюрьма, тюрьма!» «Кажется, вы нашли убежище в своей работе». «Да, иногда». Потом она сказала, что составит правила, которые будут висеть на холодильнике и которым «мне» надо будет следовать. «Окей, значит, мне действительно 12 лет». «Правило, которым будет следовать Софи. Ты больше не будешь лгать своим детям». Ты больше не будешь таскать их пирожные, их вещи, их ручки. Ты будешь стараться говорить с ними не менее ласково, чем с собакой. Ты будешь записывать все, что должна сделать, чтобы ничего не забыть. Ты прекратишь убегать. Ты будешь кормить их и овощами тоже. Ты позволишь их отцу также ругать их. Ты больше никогда не ответишь на их вопрос словами в твоей заднице. «26 июня. Дорогой дневник, не знаю, как ты, но я не могу больше выносить эту Ирен. Адриан мне толкует, что она нам поможет. Скажешь тоже, она поможет только своему финансовому благополучию. Вот так. Я люблю своих детей больше всего на свете. И я бы не хотела другой жизни. Да, она меня нервирует, но это должно быть нормально, как я думаю. И эта Ирен со своим видом всезнайки... Представь, у нее самой нет детей. Она расточает тебе советы, как ты должна вести себя с собственными детьми, но сама их никогда не хотела заиметь. Я обрежу. Завтра я ее вышвырну из дома. Нет, завтра я ее отравлю. 27 июня. Сегодня очень жарко. Поскольку в доме всего один вентилятор, Я забрала его к себе в комнату. Ну, то есть в нашу комнату, поскольку папаша Адриан был не против. И что такого? Я же мать, не так ли? Хватит потакать этой идеей, что нужно жертвовать собой во имя детей. Нет, нет и нет. Прочь подобные мысли. 28 июня. Ты знаешь, что она сделала это, дорогая Ирен? Она тебя прочитала. Она осмелилась рыться в моих вещах. наткнулась на тебя и оп, она тебя прочла, мерзавка. Как я об этом узнала? Потому что она сказала это Адриану. «Ваша жена хочет меня отравить». Она написала так в своем дневнике. И в этот момент, вместо того, чтобы немедленно вышвырнуть ее за дверь, он осмелился спросить, что еще она там прочитала. На этом месте я пришла домой, услышала разговор и почувствовала, будто надо мной надругались. «Да, знаю, это немного сильно сказано, но, черт побери, все это очень интимные вещи. Я приблизилась, чтобы ударить ее вжих-вжих». Как она произнесла? «Вы же тоже прочли дневник своего сына?» «Ха-ха-ха». Под ошарашенными взглядами мужа и детей? Ладно, я не знала, что они были в комнате в тот момент. Я отвесила ей пощечину, добавив, «Но это мой сын, а вы кто такая?» «Адриан, если ты ее не выставишь, то я ее убью». А мой бесхребетный муж ответил, «Успокойся, дорогая, ничего страшного, все хорошо. У меня не было выбора, я убила ее». 29 июня «Я пишу тебе из камеры, здесь по крайней мере тихо. Не надо просыпаться в 4.00, нет детей, которые вопят, нет сломанного компьютера. Тюрьма — это прекрасно». Слоган для французских тюрем. 30 июня. Я опять написала чушь. Я не в тюрьме. Я никого не убила. Всего лишь уволила суперняню. Луна спросила. А где та дама? Я продолжила отвечать детям. В твоей заднице меня не переделать. Через шесть дней начинается лето и два месяца каникул. Для них, а не для нас. Я скоро вздернусь.